Глава 65. Эрик уже поднялся на мужской этаж, когда его сзади окликнули. «Маринеску, погоди-ка, разговор есть». Сердце пропустило удар, а на загривке ощутимо встали дыбом волоски. Эрик, сглотнув, медленно оглянулся. С четвертого этажа к нему спускался Приходько. Эрик замешкался, и это не укрылось от внимания физрука. Покачав головой, Дмитрий Константинович усмехнулся. «Сами придумали, сами испугались, да?» В голове сразу щелкнуло «придумали». Выходит, он и про Дину знает. «Черт!» Мысли лихорадочно заметались. Что делать, как себя повести? Как самое главное — отвлечь его от Дины? Может прикинуться, что они ни при чем? Не мог же он так быстро пробить, кто ему писал? Наверняка просто догадался, что они забрались в тренерскую, пока его не было» и порылись в ноуте, и сразу помчались строчить ему послание. Если эта идея и сразу не нравилась Эрику, то теперь показалась верхом идиотизма. Дурак, но почему он не настоял? Почему не убедил Дину подождать? Дина, только бы он до нее не добрался. Да не очкуй Маринеску, ничего я тебе не сделаю. Все с той же снисходительной усмешкой добавил физрук. Просто поговорим, как мужик с мужиком. «Ну, говорите», — хмуро ответил Эрик, пытаясь подавить волнение. «Не здесь же. Разговор, как ты понимаешь, щекотливый. А тут мало ли кто может пойти». «Хорошо бы», — подумал Эрик. «Только как назло никто не шел. Но это ладно, пусть». С Связруком Эрик попытался бы и сам справиться, если вдруг что. «Тот, конечно, здоровый, крепкий, тренированный, спортсмен ведь». Но Эрика это никогда не останавливало, лишь бы Дину никто не тронул. А вдруг ее намеренно вызвали в приемную? Вдруг чума с физруком заодно, и его послала за ним, а Дину взяла на себя? Правда, мысль о том, что чопорная и высокомерная Нонна Александровна причинит ей физический вред, казалась абсурдной, но страх за нее все равно не отпускал. Лучше бы он пошел вместе с ней. Стараясь не выдать страх, спросил. «Ну, а куда? В спортзал? Там сейчас секция у шпаны. Просто поднимемся наверх, чтоб никто не мешал». «Как скажете». Дернул плечом Эрик и пошел за физруком по лестнице наверх. Они поднялись на три пролета и остановились на площадке перед дверью на чердак. Физрук облокотился рукой о перила, и вообще его поза не выказывала ни малейшего агрессивного намерения. Эрик тоже привалился спиной к стене, сунул руки в карманы и нащупал телефон. «Позвонить бы». Но Приходько стоял напротив, буквально в шаге, и смотрел на него. Причем так цепко и внимательно, словно мысли хотел прочитать. «Ну?» — не вытерпел Эрик. «Сам додумался написать мне такую чушь? Или подружка сочинила?» «Какую чушь? Я вас не понимаю». «Ой, не надо только ломать комедию». Я знаю, что кое-кто усунул свой нос, куда не просили. На будущее в спортзале есть камера. Нонна установила их еще три года назад, когда один ленивый говнюк нажаловался ей, что я его типа обижаю на своих уроках. Пендели раздаю. Вот так. Думаешь, иначе я бы оставлял спортзал и тренерскую незапертыми. Так что видел я вашу сковалевскую шалости? Только с чего вдруг такие выводы? Какие? Идиотские. Будто я кого-то там столкнул. Понятно, что теперь отпираться было бессмысленно и глупо. Не кого-то, а Алису Полякову. Но раз вы знаете, что мы заходили в тренерскую, то поняли наверняка, что нашли у вас запись, которой вы шантажировали Полякову. О том, что вы ее шантажировали, она написала в своем дневнике. Прям так и написала. С именем, отчеством, фамилией. Он насмешливо вскинул брови, словно точно знал, что кроме инициалов там ничего нет. Ну и главное, у нас есть видео, где отчетливо видно, что ее столкнули. И на вашем видео прямо видно, что это я, — хмыкнул он. Непонятно откуда вдруг пришло четкое осознание. Не он это. Не он сталкивал Алиску, не он убийца интуиция ли подсказала логика ли может что то еще неизвестно просто стало совершенно ясно что это не он но не сливаться же теперь простите мы погорячились это тупо да и шантажировал ее все таки он там видно что ее столкнули издалека конечно но и снято с телефона невооруженным глазом лица не разглядеть но мы же понимаем что если эта запись попадет куда надо то с теперешней техникой Все там легко распознают. Физрук шумно вздохнул. На автомате достал пачку сигарет, но, опомнившись, убрал обратно. Курить на территории пансиона запрещалось строжайше. И преподавателей этот запрет касался ничуть не в меньшей степени, что и учеников. «Ясно», — сказала наконец. И выглядел при этом не злым, не рассерженным, не ухмыляющимся, а просто каким-то усталым, но и, пожалуй, озадаченным. Что за тусовка? Неожиданно услышали оба. Пролетом ниже на площадке четвертого этажа стоял Валентин Владимирович и взирал на них с нескрываемым интересом. Да вот, нонна выделила мне твоего бойца в помощь. Надо тут кое-какой инвентарь перенести. Быстро нашелся Физрук. Ммм, кивнул куратор, понимающий, и уже завернул на этаж, как Эрик его окликнул. Валентин Владимирович. Тот вернулся. — Вас Дина Ковалевская искала. Что-то срочное. Она сейчас в приемной должна быть. — А, ну окей, я ей позвоню. Или загляну в приемную. Это срочно, — повторил Эрик. — Что-то там с документами. Я понял, понял, улыбнулся куратор. Едва Валентин Владимирович спустился, как снова раздались снизу чьи-то шаги и голоса. — Так вот, все вообще не так было, — сообщил Приходько. Не сталкивал я Алису и не мог ее столкнуть, потому что голоса приближались. Да кого там еще несет? Поморщился раздраженный физрук. Пошли я покурю и расскажу заодно, как дело было. Раз вы влезли, что уж теперь?